85. Одним из имён Андроника Христа было Евклид, а одним из его занятий геометрия. В истории Никиты Ханята содержится косвенное, но недвусмысленное указание на то, что Андроника Христа звали Евклидом. Рассказывая о посольстве немецкого короля Генриха к Исааку Ангелу, Ханят сообщает, Алльманский король Генрих, сын того Фредрика, который во время похода в Палестину при императоре Мануиле Комнине утонул в реке, наследовал царство своего отца, покорил Италию и затем устремился против Римилен, то есть против византицев, примечание автора. Он отправил к императору Исааку послов с целью изложить причины явно беспричинного раздора. Он исчислял с увеличением надлежащего веса все огорчения своего отца, не только недавние, но и те, с которыми боролся его отец давно, когда ловкой политикой царя Мануила был оттолкнут от древнего Рима и вместе изгнан из всей Италии. Беспрерывно поднимая эти даевклидские события, он хотел, чтобы римляне или купили у него мир за огромную сумму денег, или не жаловались, если он немиренно начнёт с ними войну. Давайте разберёмся, какой Евклид здесь имеется в виду. Речь идёт о переговорах между Генрихом и императором Исааком Ангелом. Генрих вспоминает старые обиды, нанесённые его отцу Фридриху, правившим за несколько лет до того, э, императором Мануилом Комнином. Никита Ханяц возмущённо говорит, что Генрих де вспоминает доевклидовские времена. Отсюда прямо следует, что правление Мануила и дни Исаака Ангела могло быть названо доевклидовским временем. А следовательно, евклидовское время попадает между правлениями Мануила и Исаака, но между Мануилом и Исааком было лишь кратковременное правление отрока Алексея и правление Андроника Христа. Таким образом, возникает чёткое впечатление, что Евклидом здесь назван Андроник Христов. Трудно понять данный текст по-другому. Ведь именно правление Андроника было настолько ярким, что о нём, по словам того же Никиты Хонята, слогались народные песни. Никита Хонят на страницах своей истории вспоминает Евклида дважды. Об одном месте мы уже сказали, а ещё раз говорит об Евклиде как о синоними ме гордого и самоуверенного властеля вознёсшися слишком высоко. Что, кстати, хорошо соответствует отношению Уханята к Андрунику Христу. В целом, относясь к Андрунику отрицательно, он многократно обвиняет его в гордости и самоуверенности. Второе упоминание об Евклиде звучит у Уханята так. Речь идёт о латинском императоре Болдуине, царствующем в Цареграде после крестового похода 1204 года. Писано Поцарившись таким образом, Балдуин отправился в западные области империи, не с тем, чтобы покорять их, потому что считал уже все их своей жертвой, хвастливый и самоуверенный в Клида, говоря: "Где бы только стать мне, и я поверну, тогда копём всю землю". Здесь вероятно звучит, хотя и глухо, христианское высказывание, что Христос своей смертью, а некоторые считали, что он был убит на кресте именно копьём, изменил мир. Копьё, кстати, было известным символом распятия Христа. Много места так называемому антиохийскому копью уделяют хронисты, описывающие крестовые походы. Так называли копьё, которым пронзили Христа. На иконах копьё часто изображают рядом с распятием. Таким образом, слова о хвастливом Евклиде, перевернувшем мир своим копьём в устах ханята, вполне могли относиться к Андронику Христу. Не надо забывать, что текст Ханята был потом отредактирован и переписан людьми, которые уже не вполне понимали первоначальный первоначальный смысл источника. Е вклит имя знаменитое в истории. Согласно традиционным представлениям, так звали якобы древнегреческого математика, заложившего начало геометрии. До нашего времени его книга Начала составляет основу школьного курса геометрии. Вплоть до 20 века Все систематические школьные курсы геометрии непосредственно или через промежуточные звенья испытывают на себе влияние начал. Некоторые главы начал были дописаны позднее, но основное ядро книги приписывается Евклиду. Спрашивается, известно ли что-нибудь о занятиях Андроника Христа геометрией? Если такие упоминания найдутся, то приложение имени Евклид к Андронику у Никиты Ханята приобретёт серьёзное значение. В биографии Андроника таких упоминаний мы не нашли. Однако в средневековых сказаниях в сказаниях об Иисусе Христе в так называемых апокрифах они есть и достаточно яркие. Мы имеем в виду распространённое в подобных сказаниях место где молодой Христос рассуждает о свойствах буквы альфа. Следует пояснить, что греческая буква альфа, как она писалась в Средние века в Византии, это треугольник с очень небольшим хвостиком. Поэтому свойства альфы можно понять как свойства треугольника. Интересно, что авторы средневековых сказаний, доходя до рассуждения Христа об альфе, буквально теряют почву под ногами. Видно, что они уже не понимают, о чём тут идёт речь. Итак, мы цитируем. И сказал им Иисус: Несмысленные. Скажите мне сперва, что такое Алеф. Далее говорится о том, как Христос объяснил наставникам, что такое первая буква. Перевести данное место современные комментаторы не могут. Они пишут: в оригинале непереводимый набор слов. Мултос, Градатос, Субакутос, Медиатос, Обдуктос, Продуктос, Эректос, Стратос, Курвистратос. Исследователь видит здесь только одно из средневековых каббалистических упражнений. Вернее, спекуляцию каббалистическими терминами. Автор текста сам не понимает значения этих слов. Интересно, что именно слова Христа о свойствах альфа-треугольника приподносились авторами старинных сказаний как выражение глубокой и труднопостижимой мудрости. Выше мы цитировали так называемого псевдо Матфея, а теперь процитируем так называемое Евангелие от Фомы. Интересно, что Фома прямо называет обсуждаемую букву треугольник альфой, а не алефом, как псевдо Матфей. Он говорит: Иисус посмотрел на учителя Закхея и спросил его: "Как ты, который не знает, что такое альфа, можешь учить других, что такое бета?" И он начал спрашивать учителя о первой букве, и тот не смог ответить ему. И тогда в присутствии многих слушающих ребёнок сказал Закхею: "Слушай, учитель, Обыстро оси первой буквы и обрати внимание, какие она имеет линии. И в середине черту, проходящую через пару линий, которые, как ты видишь, сходятся и расходятся, поднимается и поворачивается. Три знака того же самого свойства, зависимые и поддерживающие друг друга, одного размера. Вот таковы линии альфы.